Глава четвертая. Пятнадцать часов с начала эксперимента. Катя шла по длинному коридору. Ей хотелось побыть одной. Именно для этих целей профессор спроектировал в помещении эксперимента специальную комнату. В небольшом уютном пространстве участники могли провести время наедине с собой. Уютное кресло, камера для записи видеодневников — и большое окно в помещении для групповой терапии. Со стороны терапевтической окно было зеркалом. Такое же, как в допросной, где детективы раскалывают подозреваемых. Катя заглянула в комнату — никого. Она села в кресло напротив камеры. Мещерский готовился к первому групповому сеансу. Перелистывал записи, структурировал тезисы. «Пора». Профессор снял пиджак со спинки кресла — и увидел Катю на одном из мониторов. Любопытно. Хотя Мещерский любил точность, он легко отложил начало сеанса, придвинулся к мониторам, на автомате достал из кармана небольшую музыкальную шкатулку и крепко сжал. Катя включила запись видео, но никак не решалась начать. «Привет. Не знаю, что нужно говорить». Профессор сказал, что здесь можно поделиться своими чувствами, рассказать, как прошел день, или просто прийти, когда хочется побыть одной. Она замолчала. Хотелось убежать, спрятаться. Катя изобразила улыбку. «Со мной все в порядке. Я хорошо сплю, чего давно не было. Участники, кажется, обычные люди, у всех свои проблемы». Катин голос сорвался. Она снова лгала, теперь самой себе. «Глупо? Нет, так нельзя!» Глаза Кати наполнились слезами, она принялась стеребить тонкие браслет из красных нитей. «Профессор просил быть честной. Это важно для исследования, для меня. Я должна говорить правду. Мне здесь плохо. Я стараюсь держаться, но все эти люди мне не близки». «Я не знаю, что я тут делаю. Не знаю». Катя тяжело вздохнула. «Но то, что я хорошо спала, правда». Катя посмотрела в камеру. Мещерскому казалось, что она смотрит ему в глаза. «Я очень хочу, чтобы все получилось. Я буду улыбаться, не буду фокусироваться на плохом. Буду мыслить позитивно. Мыслить позитивно». Катя выдавила улыбку, задумалась. Ей предстояло передать словами свои чувства, а это давалось трудно. Не ожидала увидеть Платона. Он так изменился. Подурнел, я уже почти не злюсь, но... Мне его жалко. Это плохой знак, это слабость. Катя вытерла слезы, «А я здесь, чтобы стать сильнее. Я о себе это должна». Она отпустила браслет отключила камеру и пропала с монитора профессора. Что ж, неплохо. Мещерский с удивлением обнаружил в руках музыкальную шкатулку. Такое с ним бывало, когда он слишком увлекался. Профессор надел пиджак, спустился в подвал и начал набирать на замке шестизначный код. Как вдруг раздался дверной звонок.